Глава 14. Я договорился с капитаном, сказал Дин во время завтрака. Сегодня вы полетите на стремительный. Шлюпка будет после полудня, как обычно. Завтрак и теплотнее, а вот обед вам лучше пропустить. Поверьте, в невесомости вы скажете мне спасибо за этот совет. Спасибо, промычал я и немедленно запихнул в рот ещё один жареный пирожок с мясом. Сегодня пирожки пекла Лина под присмотром Матильды, и получились они просто изумительными. Моё и без того превосходное настроение поднялось дальше некуда. Подумать только, сегодня я полечу в космос, побываю на самом настоящем космическом корабле. Уж я облазую там каждый угол, и никакой капитан мне не помешает, не говоря уже о том, что смогу наконец навестить отца. Доктор Трейси сообщала, что он идёт на поправку и обещала выписать его со дня на день. Я откусил здоровенный кусок от следующего пирожка и запил его травяным чаем. Вкуснотища. Шлюпка приземлилась на школьной поляне рядом с ангаром сразу после полудня. Трап откинулся, и рабочие принялись выгружать оборудование в больших пластиковых контейнерах. Что там? спросил я Дина. Мы заказали второй глайдер для разъездов, ответил он. Надо быстрее изучить окрестности посёлка и перебираться на побережье. Кроме того, в жилом корпусе сломался кондиционер. Дождавшись окончания разгрузки, мы с Дином внесли в шлюпку большой ящик с образцами, собранными во время полевых вылазок. Образцы ежедневно отправлялись на стремительный, в корабельные лаборатории. Шлюпкой управлял черноволосый офицер с острыми чертами лица и тонкими темными усами. Увидев Дина, он приветливо взмахнул рукой. «Привет, Фолли!» «Привез то, что я просил. Познакомься, Ал, это Фолли. Лучший пилот к северу от Большой Медведицы. Он доставит вас на стремительный». Мы с Фолли пожали друг другу руки, а затем пилот передал Дину большой сверток. Дин отдал сверток мне. «Держи, Ал!» Это комбинезоны для тебя и Лины. В невесомости они гораздо удобнее обычной одежды. Я помогал Лине застегнуть молнию комбинезона. Так бы она и сама справилась, молния была спереди. Но вдвоем это можно делать дольше и приятней. «Кажется, опять заедает», — сказал я, стараясь принять озабоченный вид. «Я попробую расстегнуть и смазать». «Хватит», — Лина легонько ударила меня по руке. «Ты уже два раза расстегивал, имей совесть. Сам же расстроишься, если шлюпка улетит без нас». Комбинезон сидел на ней просто потрясающе. Он обтягивал всё, что только можно было обтянуть. От такого зрелища, скажу я вам, оторваться непросто. Но я сделал нечеловеческое усилие и краем глаза взглянул в окно. Погрузка была в разгаре. Никуда они не улетят. Матильда не отпустит их голодными. Я осторожно потянул замок молнии вниз. "Аал, я боюсь лететь", жалобно сказала Лина. По ее тону даже такой тугодум, как я, понял, что пора переходить от домогательств к утешениям. Я оставил молнию в покое и обнял Лину. Она немедленно уткнулась носом мне в грудь и всхлипнула. «Вдруг мы упадем?» Когда минут через сорок мы вышли из дома, Фолли нетерпеливо прохаживался возле шлюпки. Видимо, он хотел сказать что-то язвительное, может быть, даже репетировал, но, увидев Лину, позабыл обо всем и приосанился. Только что каблуками не щелкнул. Гостеприимным жестом он указал на входной шлюз. Добро пожаловать на борт. Грузовой отсек был почти пуст, только ящик с образцами надёжно закреплён у переборки. Мы прошли в просторную кабину. Напротив полусферического обзорного окна располагался широкий пульт управления. Перед ним стояли два кресла. Ещё полдюжины кресел теснились у переборки, отделяющих кабину от трюма. Фоли предложил Лини правое кресло возле пульта, а сам опустился в левое. Вот ведь жук кусатый. Нолина вежливо поблагодарив, села рядом со мной в заднем ряду. Фолли разочарованно вздохнул. Уважаемые пассажиры, пристегните ваши ремни. Наш круизный лайнер отправляется. Я помог ей не пристегнуться, потом щёлкнул пряжкой своего замка. Фолли небрежно тронул несколько рукояток, затем нажал на выпуклую чёрную кнопку. Шлюпка едва заметно вдрогнула. Странно говорить, но взлетели мы незаметно. Только что шлюпка стояла на твёрдой почве, и вот она уже висит в воздухе, а земля удаляется, словно падает вниз. Фолли ещё немного пощёлкал кнопками и лениво откинулся в кресле. "Передал управление автопилоту", пояснил он. Небо в иллюминаторе потемнело и стало густо-фиолетовым. В чернильной глубине проступили звёзды. "Сейчас включатся двигатели". За бортом раздался нарастающий гул. На грудь легла тяжесть, как будто невидимая ладонь вдавила меня в кресло. Лина в соседнем кресле сдавленно вздохнула. Я успокаивающе погладил её руку. Время ползло медленно, словно струйка тягучего дикого мёда по стволу дерева. Внезапно гул за бортом стих. Давящая ладонь исчезла. Невесомость, 10 минут. Фоллис взглянул на какой-то экран и поправился. 11. Можете поплавать, только осторожно. Я немедленно щёлкнул замком ремня и взмыл над креслом, словно ангел над райским садом. Меня охватила лёгкость, которую трудно передать словами. А часть это было похоже на погружение в воду, но вода всё-таки выталкивает тебя вверх. А сейчас я просто висел между решётчатым металлическим полом и гладким пластиковым потолком. Я осторожно повёл рукой в сторону, пол и потолок мгновенно поменялись местами. Меня замутило, и я вспомнил предупреждение Дина. Медленно повернул голову и взглянул на Лину. Она сидела, зажмурив глаза и держалась за подлокотники так сильно, что пальцы побелели. Вернись в кресло, Ал, сейчас будет разворот, сказал Фолли. Это было не так-то легко. Несмотря на все мои старания, кресло оставалось вне досягаемости. Я принялся отчаянно извиваться всем телом, словно червяк на солнцепёке, и повис, почти касаясь головой пола. Фолли недовольно поморщился, протянул руку и легонько подтолкнул меня. Я дотянулся до подлокотника, вцепился в него и подтянул себя к креслу. Не успел я застегнуть ремень, как почувствовал короткий толчок в левый борт шлюпки. Звёзды в иллюминаторе поплыли в сторону. За ними в поле зрения вплыл огромный изумрудно-фиолетовый шар. Вот она, ваше мestre, торжественно сказал Фолли. Нравится? Ни то слово. Я буквально задыхался от восторга, разглядывая извилистые очертания материка и тени от огромных облаков на тёмно-синей глади океана. Снова гул двигателей за бортом. Тяжесть опять сдавила грудь, мешая дышать. Режим торможения, разворот к шлюзу. Короткий толчок в правый борт. Мestre уплывала из иллюминатора, Скользили яркие точки звёзд в угольной черноте. Их место занимал огромный металлический корпус. Мы медленно падали прямо на него. 30 секунд до стыковки. 20. 10. Панели корабельного корпуса раздвинулись, образовав огромный проём. Шлюпка медленно влетела в него. Щелчок. Магнитные зажимы подхватили шлюпку и намертво прижали её к полу бесконечного ангара. Проём закрылся, оставляя звёздное небо за бортом. Словно разъярённая змея зашипел воздух, уравнивая давление. На пульте тревожно замигала красная лампочка. Затем она погасла и через мгновение загорелась ровным зелёным светом. "Прибыли", будничным голосом произнёс Фолли, отстегнул ремень и поднялся с кресла. Пока мы шли по ангару, я насчитал два десятка шлюпок, стоящих ровными рядами. Блестящие с округлёнными обводами, они были похожи на капли, оставшиеся на траве после дождя. "Для чего так много шлюпок?" спросил я у Фолли, но он не услышал или сделал вид. Я подошел к ряду одинаковых прямоугольных створок в стене ангара. «Лифтовые кабины», — сказал Фолли. «Сейчас мы поднимемся на исследовательскую палубу. На ней находятся лаборатории и госпиталь». В этот момент двери одной из кабин раздвинулись. Оттуда двумя шеренгами выбежали люди в одинаковых черных комбинезонах и шлемах с оружием в руках. Их было не меньше тридцати. «Быстрей, быстрей!» — покликивал человек, бежавший позади группы. На груди его костюма была нашита горизонтальная серебряная полоса. Я сделал шаг назад. Лина прижалась ко мне. Не обращая на нас внимания, люди с оружием подбежали к одной из шлюпок. Её шлюз открылся, и люди втянулись туда, словно водяная змея под корягу. Я посмотрел на Фолле. "Это военный корабль Аль", сказал он. "На нём всегда есть десантные подразделения". Фолли вынул из кармана пластиковый прямоугольник, прижал его к датчику. Двери лифта открылись. Мы вошли в просторную кабину. Тихо загудели моторы, и кабина тронулась вверх. Мы поднялись на исследовательскую палубу. Длинный широкий коридор с множеством дверей уходил куда-то в бесконечность. Я не первый раз удивился, как огромен корабль. Интересно, как его смогли построить? Я спросил об этом Фолле. Такие корабли собирают прямо в космосе на орбитальных верфях, сказал он. Как правило, верфь находится на орбите планеты, богатой металлами. Элементы корабля изготавливают на планете, затем поднимают в космос и монтируют там. А сколько планет входит в галактическое содружество? 74 обитаемых планеты и более 200 промышленных, ответил Фолли. Не считая шахтёрских поселений в поясах астероидов. В своё время с Земли отправили более 700 экспедиций к разным планетным системам. Мы только-только начинаем устанавливать с ними отношения. Мы подошли к дверям с красным крестом и надписью Госпиталь. Фолли нажал кнопку на стене, дверь открылась. Нас встретила симпатичная темноволосая девушка в облегающем белом комбинезоне. На её скуластом лице сияла такая открытая улыбка, что я невольно ухмыльнулся в ответ. Лина с подозрением посмотрела на меня. "Проходите", сказала девушка. "Доктор Трейси вас ждёт". Мы прошли в кабинет доктора. Миниатюрная блондинка встала из-за стола и окинула нас прежным суровым взглядом. "Очень хорошо, что вы прилетели", деловитым тоном сказала она. "Есть некоторые сложности с пациентами". При этих словах у меня внутри похолодело. "Ничего серьёзного", продолжил Утрейси. "Илии и, и Типу сделали операцию". Опухоль головного мозга. Очевидно, это наследственное. Мне нужно, чтобы вы доставили для обследования всех их родственников». «С ними все будет в порядке, доктор Трейси?» – спросил я. «Безусловно», – отрезала Трейси. «Но необходимо дальнейшее наблюдение. Что касается вашего отца-юноша, он практически здоров». «Значит, мы можем его забрать?» «Пока нет. Есть непонятная динамика в анализах крови. При поступлении в госпиталь в крови всех пациентов были обнаружены следы неизвестного токсина. В повторных анализах?» Этих следов нет. Предполагаю, что дело в составе пищи на планете. Чтобы проверить это, мне нужно взять пробу крови у вас. Кстати, как поживает доктор Ханс? Как обычно, пожал я плечами. В любом случае, мне понадобится его помощь, решительно кивнул Трейси. Надо обследовать как можно больше местных жителей. Мы используем одну из шлюпок как мобильную лабораторию. Доктор Трейси, я могу увидеть отца? Разумеется. Вы ведь для этого и прилетели, не так ли? Да уж. Я звою ещё та. Лусия вас проводит. Лусия, сказала доктор Трейси в микрофон на столе. В кабинет немедленно вошла та самая улыбчивая тёмноволосая девушка. Лусия, проводи посетителей к Юлии. Я взглянул на Лину. Она неодобрительно посмотрела на Лусию. Идём вместе? спросил я. Лина решительно кивнула. Отец сидел в кресле возле иллюминатора. Выглядел он усталым. Седые волосы на голове были пострижены совсем коротко. Под ними проглядывала розовая кожа. Такая же розовая кожа пятнами покрывала и во лицо, и шею, и руки, и странно контрастировала с загорелыми участками. Кожа сильно обгорела, шёпотом сказала Лусия. Но ни шрамов, ни следов не останется. Отец непривычно сутулился, зажимая ладони между коленей. На него словно давила неимоверная тяжесть. В окно он глядел так пристально, что я невольно перевёл туда взгляд. В окне была наша ферма: дом, сарай, залатанная новыми досками крышавина, на крыльце мама вытряхивала половик. Я в изумлении взглянул на Лусию. Экран, тихо сказала она. Так ему легче переносить лечение. Отец отвернулся от экрана и увидел нас. Он скинул голову и приподнялся в кресле. Ал. Я увидел, как его глаза заблестели. Да, отец сильно переменился. Он был упрям по-прежнему, но куда подевались высокомерие и снисходительная кислая улыбка? Он держал меня за руку, словно боялся, что я исчезну. Ал, ты останешься вместо меня на ферме. Хочешь учиться? Чёрт с тобой. Учись. Но не оставляй мать и наш дом. Отец жадно смотрел мне в глаза и ждал согласия. Па, а как же Грегор, рискнул спросить я. Он поджал губы. Нет, я хочу, чтобы моим наследником был ты. Но почему? На этот вопрос отец не ответил. Он перевёл взгляд на Лину. Хорошо, что вы вместе. Как только меня отпустят отсюда, мы устроим свадьбу, и ты станешь владельцем фермы вместо меня, Ал. Он возвращался к этой теме снова и снова, и никак не мог успокоиться. Я зажмурился и глубоко вдохнул, как перед прыжком в холодную воду. Это я поджог тот сарай, па. Прости. Отец тревожно оглянулся. Я знаю. Никому не говори об этом, ал слышишь, никому. Я чуть не убил тебя. Отец раздражённо махнул рукой. А, брось. Не в этом дело. Главное, никому не говори и не бросай маму. Я не мог поверить своим ушам. К счастью, нас выручила Лусия. Вам пора принимать лекарство и спать, Юлий, проворковала она. проходя в палату с пузырьком в руках. Ребята обязательно прилетят за вами, как только доктор Трейси решит, что вас можно выписать. А это будет скоро, очень скоро. Уходя, я снова поймал тревожный и просительный взгляд отца. Мы вернулись в кабинет Трейси. Кроме доктора, нас там поджидала медсестра с пробирками и шприцами. "Закатайте рукав, пожалуйста", сказала она. "И не смотрите на иглу". Я почувствовал легкий укол и боль, тянущую, но терпимую. Лина, глядя на меня, тоже не стала спорить. Хоть я и видел, как неприятна ей эта процедура. «Доктор Трейси, с моим отцом что-то не так», — решительно сказал я, опуская рука в комбинезон. Она пожала плечами. Болевой шок и сильный стресс повлияли на психику. Не стоит придавать значение его словам. Через какое-то время это пройдет. Я внимательно посмотрел на Трейси. «Каким словам? Он что-то говорил вам, доктор? Мне надо это знать. Это касается моей семьи». Доктор Трейси только отмахнулась. Будьте любезны, выясняйте семейные вопросы самостоятельно, юноша. Уверенно ваш отец сам расскажет вам всё, что посчитает нужным. А сейчас у меня много работы. Всего хорошего. За дверью госпиталя нас догнала Лусия. А, Лина, подождите. Мы остановились. Я провожу вас в столовую, Фолия уже ждёт там. Лина снова напросилась, но я успокаивающе взял её за руку. По дороге Лусия с сомнением поглядывала на меня, кусая губу, и наконец решилась. Знаете, Я ухаживала за вашим отцом с самого начала. В первые дни он был без сознания, бредил. И я слышала...» Лусия запнулась, но справилась с собой и продолжила. «В общем, Юлий почему-то думает, что ваш брат Грегор не его сын». Она опустила глаза и еле слышно добавила. «Простите». Шлюпка вылетела из ангара в бесконечную космическую ночь. Серебряными пчелами закружились далекие звезды. Вот они сделали очередной изящный пируэт и уступили место изумрудно-лиловому шару планеты. Слюпка падала на неё неотвесно, а покасательный. И я сумел разглядеть у самого горизонта край незнакомого материка, омываемый тёмно-синим океаном. В этот раз я не воспользовался невесомостью, чтобы полетать по кабине. Сидел в кресле, надёжно пристегнувшись, держал лину за рукою и думал. Слюпка вошла в атмосферу, завибрировала от тормозя двигателями. По корпусу побежали бледные языки пламени. Они метались по обшивке, облизывая бронированное стекло и срывались с гладкого жаропрочного металла. В поле включил антигравитационное поле. Двигатели смокли, шлюпка зависла в воздухе и медленно, словно сухой лист, опустилась на планету.